в голово 964 -я. был планетой эти слова были адресованы не столько дау планете, сколько самому себе ударами в барабаны избранные призывали планеты вполне понятно почему большинство зрителей посчитали, что церемония подошла к концу вот только ван бурле так не считал у него ещё имелась парочка тузов в рукаве и изначально он планировал заполучить дау планету собственными силами в ходе жесточённой борьбы в самом финале Только вот, по мнению Ван Бола, дау планета казалась слишком надменной. А ты горда? Я, кстати, тоже, раздражённо подумал Ван Бола. Да, у планеты сияло так ярко, словно собиралась выбрать девушку с колокольчиком. В этот момент в его руках появился бумажный талисман. При виде талисмана местные практики на площади вздрогнули. У них появилось необъяснимое чувство, будто этот бумажный талисман был каким-то невидимым образом связан с ними. Талисман Ван Бола получил температура По его словам, возжигание талисмана дарует благословение империи с запада, а аура способна привлечь особую планету. Как только он взмахнул левой рукой, бумажный талисман загорелся. В этот же миг все жители империи едва заметно вздрогнули, а потом от них отделилась попрядя ауры. Все они устремились к площади перед дворцом в самом сердце столицы. Словно загоревшийся талисман отдал команду всем жителям этого мира. Даже император не стал исключением. Пряди ауры слетались со всех сторон света к одной точке, мир сотряс почти неслышный рокот. Из-за этого звука небо с единственной планетой покрылось рябью, словно озеро, в которое бросили камень. Рябь становилась всё отчётливей, её масштабы тоже росли. Наконец, в воздухе возникла иллюзия бумажного целения, чей рёв сотряс небосвод. Зрители, интеллигентный практик и парень в чёрном остолбенели, девушка с колокольчиком побледнела. Даже планета в небе едва заметно дрожала, а потом его зорное зрение устремилось прямо к площади перед дворцом, где у небесного барабана стоял Ван Бола. В следующее мгновение он соединился с телом Ван Бола. После слияния его всего взтрясло, а потом его затопила безграничная сила. Благодаря этому опустошённая душа и культивация в этот же миг восстановились. Дополнительная энергия, которую не смогла вместить в себя плоть, вырвалась наружу. Одиннадцатый удар. Ван Була негромко вздохнул. Его взгляд был кристально чист. С громким криком он на глазах огромной толпы подскочил к небесному барабану и обрушил на него сияющую путеводную палочку. Огромный барабан издал протяжный звук. Впервые в истории кладбища звёзд он прогремел в одиннадцатый раз. «Тудум!» Оглушительный величественный звук всколыхнул небосвод. Да, у планеты в вышине задрожало. После удара земля заходила ходуном. А от барабана стали расходиться могучие волны. Казалось, пространство затянуло марево, отчего всё стало слегка расплывчатым. Самая поразительная реакция была у Дао планеты. Одиннадцатый удар породил силу притяжения, которой она не могла сопротивляться. Её притянет вниз, где она из иллюзии станет материальной. Ранее планета собиралась проделать нечто подобное, соблазнившись на обещания девушки с колокольчиком, но сейчас её стало насильно тащить невидимая сила. Очевидно, да, у планета обладала претлённым духовным интеллектом и характером, поэтому такое отношение немного разозлило её. Она немедленно вырвалась из-под влияния силы притяжения, но тут Ван Боле, горделиво задрав подбородок, взревел что есть мочи и ударил в небесный барабан ещё раз. 12-й. Барабанный бой потряс небеса и всколыхнул землю, перекрыв все звуки мира. Порождённые ударом неистовые звуковые волны разошлись во все стороны. И из-за них на весь мир разразилась буря и поднялась сила притяжения. У всего же в Империи Звёздопада настолько сильно загудела голова, что им стало трудно соображать. Не дав им возможности прийти в себя, Ван Боула пытаясь собрать пряди ауры всех жителей Империи Звёздопада, вновь ударил в барабан в тринадцатый раз. Звёздное небо отозвалось ракотам, и иллюзорные нити, которые до этого момента оставались незримыми, внезапно оплели дао-планету, оказавшись гигантской сетью. Иллюзорная планета стала обретать материальную форму. После такого акта неуважения она всерьёз разозлилась и стала бешено вырываться. Пока планета пыталась порвать сеть, из неё бил настолько яркий свет, что ночь в одна часть и сменилась днём. Бумажные люди на площади и по всей Империи наконец пришли в себя. Многие из них не могли больше молчать. Тринадцать? Неслыхано! Что сейчас произошло? Почему у меня такое чувство, будто я помогаю ему притянуть к себе дау планету? «Несравнённый избранный! Я чувствую гнев Тау-планеты, небеса! Он не пытается заслужить её признание! Он загоняет её словно дикого зверя!» В толпе поднялся невообразимый шум. Во взгляде Императора Звездопада появился загадочный плеск. Он ожидал слегка другого исхода, но если вспомнить характер Седалу и то, что ему удалось узнать о его происхождении, то происходящее на площади не выглядело столь уж неожиданным. Что до интеллигентного на вид практикой парня в чёрном халате, Оба переживали одно из сильнейших потрясений в жизни. Они смотрели на Садалу так, словно перед ними стоял сошедший с неба бог. Только бешено дрожащая девушка с колокольчиком взирала на происходящее с безумием и ненавистью в глазах. Она хотела остановить Садалу, но у неё банально не осталось сил. Ей ничего не оставалось, как бессильно наблюдать за тем, как ненавидимый ей человек уводит у неё из-под носа Дао планету. «Что такое? Это как пытаться добиться девушки, которая тебя игнорирует?» «Уж лучше пусть она будет злиться на меня! Злость куда лучше безразличия!» В данный момент Ван Боул иначе отбросил осторожность. Его не устроит никакая другая планета, кроме той, что сейчас висела высоко в небе. Оказалось, что сил и протяжения даже после тринадцати ударов явно недостаточно. Разъярённая дау-планета отчаянно рвала тонкие нити. «Я ещё не закончил!» Вон был собрался дать волю силе звёздной зарождённой души, которая всё это время старательно подавлялась. С ней он хотел ударить барабан ещё раз. Вот только он так и не успел освободить силу своей души. Внезапно на площадь прибала воля мира, чи благосклонность он почувствовал после восстановления печёти на дне моря. Она олицетворяла собой море, земли кладбище звёзд, небо, каждый камень, реку, растения, вне зависимости от наличия в них жизненной силы. Всё сущее этого мира теперь излучало доброту и принятие. Добрая воля, похоже, породила коллективное сознание, но не только всего сущего. Это было сознание кладбища звёзд, которое не зависело от империи Звездопада, эссенция целого мира. И сейчас оно собиралось в Ванболе. Добрая воля целого мира, его благодарность. Удостоившийся такой чести человек мог по праву называться баловнем судьбы, избранником самих небес. Несхождение этой силы застало в расплох даже Ван Боле. Его тело само по себе воспарило над землёй и стало соединяться с сознанием всего сущего. Он как будто впал в транс. На мгновение он почувствовал себя небом и землёй, живым и неживым, целым миром. Ван Боле посмотрел в чёрное небо, где не было звёзд, только дау-планета, и сейчас она дрожала. Словно не могла представить себе, что презряемый ей человек будет благоволить сама судьба. Не зря говорят, что удачу оживляют ум. Звёздная зарождённая душа Ван Боулэ внезапно ожила, у него зазвенело в ушах, но мир перед глазами прояснился, стал чётче. Теперь он узрел скрытые в небе огни, он видел их все, даже 37 особых планет. Были среди них 9 необычных планет, от них исходила аура непередаваемой древности, и их сияние уступало лишь свету Дао-планеты. Иван Бола знал, что это были древние планеты, о которых ему рассказывал император Звездопада. Он посмотрел на них, они тоже смотрели на него. Странным было другое. Иван Бола находился внизу, но казалось, будто он смотрел на них сверху вниз. А вот девять древних планет находились высоко в небе, но как будто бы смотрели на него снизу вверх, словно это он был планетой.